Третья Комедия. Первое. Фольклорные основы комедии. Комедия, вторая отрасль греческой драмы, получила в Афинах официальное признание значительно позже, чем трагедия. Состязания комедийных хоров были установлены на Великих Дионисиях только около 488-486 годов. на линеях еще позже. До этого комедия входила в состав Дионисовых празднеств, лишь как народная обрядовая игра, и государство не брало на себя ее устройство. Первые этапы становления антической комедии как литературного жанра были неизвестны античным исследователям. Они знали ее уже в той установившейся форме, которую она имела во второй половине V века. Комедия этого времени – Называется, в отличие от своих более поздних форм, древней комедией. Древняя оттическая комедия представляет собой нечто исключительно своеобразное. Архаические и грубые игры праздниц плодородия причудливо сплетены в ней с постановкой самых сложных социальных и культурных проблем, стоявших перед греческим обществом. Афинская демократия подняла карнавальную вольность до ступени серьезной общественной критики, сохранив при этом неприкосновенными внешние формы обрядовой игры. С этой фольклорной стороной древней комедии необходимо прежде всего познакомиться для того, чтобы понять специфику жанра. Аристотель, поэтика, глава 4, возводит начало комедии к зачинателям фаллических песен и поныне остающихся в обычае во многих общинах. Фаллические песни — песни, исполнявшиеся в процессиях в честь богов плодородия, особенно в честь Диониса. Во время таких процессий разыгрывались насмешливые мимические сценки, отпускались шутки и бранные слова по адресу отдельных граждан. Это те самые песни, из которых в свое время развился сатирический и обличительный литературный ямб. Все эти игры и песни считались способствующими основной цели обряда – обеспечению победы производительных сил жизни. В смехе и сквернословии видели жизнетворящую силу, и обычные представления о благопристойности на это время снимались. Страница 153. Указание Аристотеля на связь комедии с фолическими песнями в полной мере подтверждается рассмотрением с основных элементов древней аттической комедии. Термин «комедия» обозначает песню Комоса. Комос – гуляк, совершающих после пирушки шествие и распевающих при этом песни насмешливого или хвалебного, а иногда и любовного содержания. Комосы имели место и в религиозной обрядности, и в быту. В древнегреческом быту Комас, иногда служил средством народного протеста против каких-либо притеснений, превращался в своего рода демонстрацию. Рассказывает, что отические крестьяне, будучи обижены кем-либо из горожан, направлялись по ночам в Атагой в город к дому обидчика и подвергали его общественному поруганию. Сравните украинские обычаи, изображенные Гоголем в майской ночи. Парубки, собираются ночью у хаты головы, и поют про него насмешливую песню. В комедии элемент комоса представлен хором ряженых, одетых подчас в весьма фантастические костюмы. Нередко встречается, например, маскарад животных, козы, осы, птицы, лягушки. Все эти заглавия древних комедий даны им по костюму хора. Хор славит, но чаще всего обличает, причем его насмешки, направленные против отдельных лиц, обычно не стоят ни в какой связи с комедийным действием. Песни Комаса были прочно укреплены в аттическом фольклоре, независимо от религии Диониса, но входили также и в обрядность Дионисовых празднеств. В отличие от изменчивой костюмировки хора, актер комедии одет вплоть до IV века в сравнительно постоянный, очень своеобразный костюм. Его особенности – толстое брюхо, толстый зад и кожаный фал. Костюм дополняла карикатурная маска, которая, однако, менялась в зависимости от изображаемых профессий или лиц. В иных случаях она имела черты портретного сходства с выводимыми в комедии современниками. Толстобрюхие фаллические фигуры часто встречаются на памятниках изобразительного искусства Пилопонеса, например, в каримской вазовой живописи, как свита Диониса. Это, по-видимому, такие же демоны плодородия, как сатиры или селены. Мимические сценки, разыгрываемые фигурами в этом комическом костюме, характерны для фольклора дорийских областей. Очень много археологического материала с изображениями подобных сценок сохранилось в Южной Италии. Их исполнители назывались «флиаками», Комбинируя археологические данные с сообщениями античных писателей, исследователи приходят к выводу, что основным типом фольклорной дарийской драмы была карикатурная сценка с мифологическими или обыденными действующими лицами. В первом случае мы имеем мифологическую пародию, обрядовая насмешку, обращенную в сторону богов и героев, любимой фигурой является здесь Геракл, самый популярный герой греческого фольклора. Он изображается как простоватый, неотесанный богатырь, который много ест, много пьет, но не всегда удачно волочится. Обыденные фигуры фольклорной игры это вор, ученый-шарлатан, лекарь, шут, бомолх, одерживающий победу над своими антагонистами и тому подобные типические маски народного балагана, близкого к нашему Петрушке. Карикатурная сценка с актерами дарийского типа, разодетыми в костюм толстобрюхих спутников Диониса, является наряду с Комосом вторым составным элементом древней аттической комедии. Страница 154 Таким образом, и хор, и актеры комедии восходят к песням и играм празднеств плодородия. Обрядность этих празднеств отражена также в сюжетах комедии. Мы знаем, какое важное место в системе земледельческих обрядов занимает разыгрывание победы лета над зимой, нового года над старым годом, борьбы между старым и молодым. Мы знаем также, что обрядовые действия этого типа неизменно сопровождается обжорством и разгулом как фантастическим средством закрепления растительного и животного плодородия, хорошего урожая и сытого года. В структуре древней комедии момент состязания обязателен. Сюжеты чаще всего строятся таким образом, что герой, одержав в состязании победу над противником, устанавливает некий новый порядок, Переворачивающий, по античному выражению, вверх дном какую-либо сторону привычных общественных отношений. И тогда наступает блаженное царство изобилия с широким простором для еды и любовных радостей. Заканчивается такая пьеса, свадебные или любовной сцены и шествием комоса. Из известных нам древних комедий, лишь немногие, притом наиболее серьезные по своему содержанию, отклоняются от этой схемы, но и они, кроме обязательного состязания, всегда содержат в том или ином виде также момент пиршества.